Это произошло в конце первого семестра, в первый год его пребывания в колледже. Его чувствительная натура всё ещё страдала от немилосердных ударов убогой бренной жизни, а душа всё ещё пребывала в смятении, угнетённая безрадостным зрелищем дублена. 2 года он жил зачарованный мечтами, а теперь очнулся в совершенно незнакомом мире, где каждое событие Каждое новое лицо кровно задевало его, приводя в уныние или пленяя, и пленяя или приводя в уныние, всегда вызывало в нём тревогу и мрачные раздумья. Весь свой досуг он проводил за чтением писателей-бунтарей. Их извитильность, ництвои речи западали ему в душу и бередили его мысли, пока не изливались в его незрелых писаниях. Сочинение было для него важнее всего в учебной неделе. И каждый вторник по дороге из дома в школу он или выбирал какого-нибудь прохожего впереди, которого надо было обогнать прежде чем он дойдёт до определённого места, или старался ступать так, чтобы каждый шаг приходился на плитку тротуара, и таким образом загадывал, будет он первым по сочинению или нет. И вот, пришёл вторник, когда счастливая полоса успехов внезапно кончилась. Мистер Тейт учителя английского, показал на него пальцем и отрывисто сказал «У этого ученика в сочинении ересь». Наступила тишина. Не нарушая ее, мистер Тейт скреб рукой между колен, и в классе слышалось только легкое похрустывание его туго на крахмалинах манжеты воротничка. Стивен не поднимал глаз. Было серое весеннее утро, и глаза у него все еще были слабы и болели. Он чувствовал, что пропал, что его изобличили, что разум его убог и дом у него убог. Я ощущал жёсткий край шершавого вывернутого наизнанку воротника, впившегося ему в шею. Громкий, короткий смешок мистера Тейта ослабил напряжённое молчание в классе. Вы, может быть, не знали этого, сказал он. Чего именно? спросил Стивен. Мистер Тейт вытащил руки, ходившие между колен, и развернул письменную работу. «Вот здесь, относительно Создателей Души». «М-м-м-м-м, ага, вот. Без возможности когда-либо приблизиться. Это ересь!» «Я хотел сказать, без возможности когда-либо достигнуть, — пробормотал Стивен. Это была уступка». И мистер Тейт, успокоившись, сложил сочинение и, передавая ему, сказал «О, да! Когда-либо достигнуть — это другое дело!» Но класс не успокоился так скоро. Хотя никто не заговаривал с ним об этом после урока, он чувствовал вокруг себя всеобщее смутное злорадство.